У нас все хотели этот клад найти, а никто не может стену сломать. Блин, я умею стены ломать, загорелся Гурька. Я могу бомбу схимичить. Там так подзорву, все кирпичи на луну улетят. Клады опасные, предупредил Сережа Домрачев. Их всегда трупы охраняют. Ты такой копаешь клад, а тут трупак вылез, и на тебя хубана. Когда достанешь клад, нельзя о нем никому рассказывать, добавил Горохов. А то Мильтоны сразу приедут и все себе заберут. Так по закону положено. «Тебе потом дадут почетную грамоту и подтерись ею». пацы ждали, когда их позовут грузиться на теплоход. Ждали, как весь отряд и весь лагерь. Вчера вожатые пообещали, что погрузка начнется после завтрака. А утром Ринхалн и Горь объявили, что на трамвайчике авария, и надо сидеть в корпусе, пока аварию не починят. Пацы сидели. Лева с ними не было. Он заболел, и его увели в медпункт. Валерка тоже не участвовал в обсуждении проблем кладоискательства.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 Пинчуги попытались спасти положение, выдавили лобовое стекло в рубке, пролезли к штурвалу, но без ключей не смогли завести двигатель, чтобы вернуться к пирсу. Трамвайчик вынесло на мель, а пинчуги с горя ужрались в хлам. Капитана Капустина эта версия событий вполне устроила. Игоря тоже. Не поверил только Свистунова. Ладно Беклемишев, он шпана. Или не Светова, она Строптивая. Но как могли затеять попойку Максим и Кирилл? Спортсмены? А примерный Хлопов или культурный Стаховский? А девочки из средних отрядов, в конце концов? Нет, картинка не складывалась. Эти алкаши, они из списка доктора Насатого. Что ж, пускай тогда доктор с ними и возится. Смена завершалась, и надо выбросить все из головы. Свистуха отослала похмельно к доктору и предпочла ничего странного не заметить. По пути на пирс Игорь соскочил к бабе Нюре на пищеблок.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 Наглый Гельбич, разрушая строй, протолкался к Валерке. «Ну чё ты? Валерыч обиженно сказал он, будто Валерка был перед ним виноват. Это ж всё фигня!» Он протянул Валерке руку. Понятно было, что ему хочется помириться. Валерка ответил Веньке спокойным рукопожатием. Заметно. По отряду зашелестел шепоток. Гельбич Лагунова избил, а теперь прощение просит. Гельбич захлыздил, Гельбич плачет, боится тюрьмы».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 И сейчас Анастасийка напоминала Валерке избалованного котенка, которого внезапно отлупил хозяин, отлупил жестоко и беспричинно. Котенок ничего не понимает и прячется от того, кто раньше ласкал, но вдруг превратился в живодера. Ну и пускай прячется. К котенку найдется другой хозяин, хороший, а у живодера внутри все горело от боли и тоски. Мимо полей, оживленного гомоня прошел третий отряд. Двигаем! скомандовал Игорь Александрович.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 Теплоход содрогнулся, всей махиной отделяясь от пирса. Пацаны кучами кинулись к окнам, восхищенно разглядывая пенные завихрения волн. Судно отрабатывало прочь от берега. Свистуха, физрук, доктор, воспитательница и радиотехник Саня махали трамвайчику, и с верхних палуб в ответ кричали пионера. Капитан квакнул ревуном. «Прощай, пионерлагерь!» День выдался облачный и ветреный. Плоскость в Волги Волге стала непроницаемо сизой.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 Он поднялся на палубу и остановился рядом с Валерой. Вдали, за полосой воды, тянулась зубчатая линия леса. Фигурные домики пионерлагеря уже уползли куда-то назад. «Что-нибудь чувствуешь?» — спросил Игорь. «Ничего». Валерка пожал плечами. «Все как обычно». Но все было не как обычно. Они оба это знали. Игорь положил руку на тонкое и твердое плечо Валерки. «Что у тебя на душе, Валер?» Валерка помолчал. Ветер шевелил концы его красного галстука. «И не хочу пить кровь», — сказал Валерка. «Не хочу, как Серп Иванович». Серп Иванович прозвучало так, будто Иронов был ему дедушкой. «Я твой друг», — и грижал Валерке плечо, чтобы тот ощутил крепость этого обещания. «Я тебя не брошу. Мы будем бороться вместе». Валерка опустил голову, словно обессилел. «Серп Иванович перестал быстротелатом», — тихо произнес он. «Серп Иванович превратился в моего пиявца».